66. Хирургическое лечение, глаукомы, колопроктология, малоинвазивная хирургия, гастроэнтрология, онкология. За последние годы Константин значительно расширил спектр возможных медицинских услуг в своей клинике. К изначально запланированному отделению для особых хирургических вмешательств добавились ревматология, центр пластической хирургии и родильное отделение, куда Марко вел сейчас его брат. Прошло немало времени, прежде чем они поднялись на четвертый этаж. У Бенни, похоже, было сотрясение мозга, к тому же он волочил одну ногу, но Марк все равно подталкивал его пистолетом в спину. Его брат слишком долго притворялся и разыгрывал. Сначала разрыв отношений, потом помощь, братскую дружбу, а теперь возможное ранения. Они дошли до верхнего этажа здания и открыли стеклянную дверь, за которой находилось отделение. перинатальный центр — Было написано белым шрифтом на синей табличке. Указатель показывал направо. «Где мы?» – спросил Марк, когда они повернули в коридор. В детском отделении, которое они с Сандрой однажды посетили, на стенах висели цветные картинки. Фотографии счастливых младенцев, которыми еще более счастливые родители благодарили врачей и медсестер. Как только было возможно, старались сгладить типичную больничную обстановку. Оранжевыми стенами, халатами с нашитыми диснеевскими героями, и тихой классической музыкой в коридорах. «Рода не болезнь», — всегда говорил Константин, но, похоже, этот девиз не проник в эту часть отделения. «Это не родильный зал», — сказал Бенни. «Нет». Он взглянул на еще один указатель. «Операционная 3. Отделение реанимации новорожденных». «Здесь занимаются проблемными случаями». «Господи, я даже не знаю, что возникли осложнения». «Какими еще проблемными случаями?» Марк не получил ответа, потому что в этот момент прямо перед ними открылась дверь, и наружу выкатили широкую больничную кровать, на которой лежала его жена — Сандра. Она была смертельно бледна, веки наполовину прикрыты, ладони сложены, как в молитве на большом животе. От локтевых сгибов к медицинским аппаратам в изголовье тянулись катетеры. Медсестра покатила кровать по коридору. «Стойте — Стойте! — крикнул он и подбежал к кровати, чтобы еще раз убедиться, но ему не показалось. как и вчера, когда она открыла дверь его квартиры.